День друга Сант алювитманнес летум нономния афинит лириквака эvicто эфигу умбрарогос пропертиус примечание души усопших не призрак смертью не все оканчивается бледная тень ускользает победив костер латинский про перцы. Я берег покидал туманный Альбиона, казалось, он в волнах свинцовых утопал. За кораблем велась Агальцеона, и тихий глаз ее пловцов увеселял. Вечерний ветер волов плесканье, однообразный шум и трепет парусов и кормчего на палубе взыванье ко страже, дремлющей подговором волов, Все сладкую задумчивость питало. Как очарованный у я стоял, И сквозь туман и ночи покрывала Светило севера любезного искал. Вся мысль моя была в воспоминанье. Под небом сладостном отеческой земли, На ветра в шум и море колыханье, Навежды томное сомненье навели. Мечты сменялись мечтами, и вдруг... То был ли сон? Предстал товарищ мне, погибший в роковом огне, Завидной смертью над плейскими струями? Но вид не страшен был. Чело глубоких ран не сохраняло. Как утро майское весельем цвело, и все небесное душе напоминало. Тыль это, милый друг, товарищ лучших дней, тыль это! Я вскричал. «О, воин вечно милый! Не я ли над твоей безвременной могилой при страшном зареве белоненных огней? Не я ли с верными друзьями мечом на дереве твой облик начертал и тень в небесную отчизну провожал с мольбой, рыданием и слезами? Тень незабвенного! Ответствуй, милый брат! Или протекшее все было сон? Мечтание? Все-все!» И бледный труп, могила и обряд, Свершенный дружбою в твое воспоминание, Омолви молви слово мне! Пускай знакомый звук еще мой жадный слух ласкает, Пускай рука твоя, о, незабвенный друг, Твою с любовью сжимает! И я летел к нему. Но горний дух исчез. В бездонной синеве безоблачных небес, Как дым, как метеор, как призрак полуночи, Исчез, и сон покинул очи,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 1814 год